Глава 42. Мариам Родной город встретил нас с теплым солнцем, лучи которого, играя отблесками на окнах аэропорта, словно издевались надо мной своей жизнерадостностью. Стягивая с головы солнцезащитные очки, чтобы спрятаться от яркого и такого броского счастья. Сейчас бы больше порадовал дождь. «Давиду знать пока ничего не нужно», «Мама в очередной раз напоминает мне о том, что никто не должен быть в курсе моего проступка, потому что, если знаю двое, то будет известно всем вокруг, а нам нельзя портить репутацию и позволять такой тени упасть на семью». Я киваю. «Мама! морям! Голос брата звучит откуда-то справа, и мама, развернувшись, раскидывает руки в сторону, чтобы обнять Давида. «Здравствуй, сынок!» «Привет, морям! Оставив на моей щеке поцелуй, Давид обводит нас удивленным взглядом. «Удивили вы, конечно. Не думал, что приедете раньше августа?» «Да мы тоже не думали», — отмахивается мама. «Но Мариам сдала все экзамены, и мы решили вырваться из душной Москвы». «А отец?» «Ой, у него дел по горло. Ресторан постепенно выбирается из ямы. работа все больше, поэтому он приедет позже». «Забрав чемодан, мы усаживаемся в машину». Мама садится спереди, я же, откинув голову на спинку, безразлично утыкаюсь в окно. Раньше возвращение на родину приносило теплую радость. Ностальгия врывалась в каждую клетку, принося волной приятные воспоминания из детства. О том, как мы с девочками бегали по улицам, купались в фонтанах на площади, гоняли голубей и собирались в дворах друг друга, чтобы поделиться своими детскими секретами. Сейчас же Ереван кажется таким далеким и чужим, как никогда раньше. Знакомые улочки проносятся мимо, не тормошая абсолютно ничего внутри. Это моя будущая тюрьма, которую я выбрала для себя сама. Ёжусь, обхватывая себя руками. Мне холодно, хотя на улице плюс тридцать. Отключить кондиционер? Взгляд брата в зеркале заднего вида отрывает от размышлений. Он, как и всегда, очень внимателен ко мне. «Нет, не нужно, уже скоро приедем». Давид, прищурившись, задерживает на мне глаза еще пару секунд, а после возвращает внимание на дорогу. «Хорошо, что мои собственные спрятаны за темными стеклами, иначе он увидел бы в них нехарактерный для меня блеск». Смотреть на брата больно, он прямое напоминание о Демьяне. Я помню их неразлучными одинаково громкими и взрывными. Жмурюсь, запрещая себе думать о любимом. Я мысленно выставила себе запрет, чтобы каждую минуту не мучиться в агонии. Наверное, он еще не подозревает, что нас больше нет. А может, пытается дозвониться? Отец сказал, что сам ему все объяснит и больше на близкое расстояние не подпустит. А я бы и не выдержала близких расстояний. Я осознанно причинила ему боль предпочтя семью нашей любви. Лично предала его веру, и, наверное, это мое наказание всю жизнь теперь мучиться от осознания того, что рядом со мной будет нелюбимый, а он, возможно, найдет другую и станет счастливой с той, с кем не придется прятаться. Слезы грозятся предательски покатиться по щекам, но я несколько раз глубоко вдыхаю, уничтожая эти порывы. Плакать больше нет смысла. Машина тормозит на родной улице. Здесь наш дом не настолько роскошный, как в России. Бабушка с дедушкой отказались носить его, чтобы построить новый. Выйдя из машины, я сразу направляюсь внутрь. Судя по голосам, маму задержала соседка, тут же заприметившая наш приезд. Разговаривать с кем-либо у меня нет ни сил, ни желания. Их хватает только на то, чтобы обменяться с дедушкой и бабушкой быстрыми объятиями и подняться в свою комнату. Мрям! Давид заносит чемодан как раз, когда я снимаю очки и кладу их на стол. Брат подходит ко мне вплотную и пытает взглядом. Я знала, что он заметит мое состояние. Он всегда замечал. «Что случилось?» «Я люблю твоего друга, но ничего не могу с этим поделать, потому что тогда я буду не нужна моей семье, и из-за меня вы все пострадаете». «Ничего, сессия вымотала». «Давид, давай как-нибудь потом, хорошо, я устала после дороги». Тяжело вздохнув, Давид сканирует мое лицо, явно не оставляя без внимания ни красные глаза, ни синяки под ними после бессонной ночи, но только крепко сжимая челюсть. «Если тебя кто-то обидел, скажи, я убью его, клянусь». «Убьешь, но не потому, что меня обидели». «Меня не обижали, правда». «Сжимаю руку брата, потому что ему не нужно знать истинной причины моего состояния. Я зайду к вам на днях, не против?» «Приходи, конечно. Они и рада будет Парни тоже». Давид уходит, а я, разложив вещи на их законной полки, принимаю душ. Переодеваюсь в домашнюю одежду, высушивая волосы, тщательно втирая в них масло перед зеркалом. Расчесываюсь, раз за разом прочесывая спутавшиеся пряди. Они, как на зло не хотят подчиняться. Надо будет сходить в парикмахерскую и обрезать сантиметров десять, сжимая хвост кулаки, чтобы остервенело провести расческой по крошечному комку. Несколько длинных волос остается в щетине расчески, но комок я в итоге распрямляю. Солнце за окном окрашивает все в апельсиновый цвет, стены играют теплыми оттенками, мои детские фотографии на полках излучают лучистую улыбку. Та девочка еще не знает, что однажды ей придется делать выбор, поэтому считает себя самой счастливой. Наивная дурочка. Опускаю рамку лицом вниз. Пусть не видит меня такой. К ужину спускаюсь вниз. Оказывается, в гости пришли дядя с тётей. Веселый гам отбивается от стен, раздражающим роем врезаясь в барабанные перепонки. Не то, что я их не слышала, просто не находила причин спускаться раньше, хоть мама и звала. Собравшись за столом, все доносят до нас последние новости жизни соседей, а я слышу только монотонный гул, медленно подтягивая вкусное домашнее вино, принесенное дядей. Оно сладкое, немного бьет в голову, но чувствую себя легче. Мариам, а ты почему не ешь? Бабушка заботливо придвигает ко мне ароматное тушенное мясо. Я же тебе готовила твое любимое. Улыбаюсь ей благодарно, но отрицательно качаю головой. «Спасибо, ба, я не голодна». «Детка, ты что, да на тебе лица совсем нет? Случилось что-то?» «Бабушка всегда была ко мне, очень добра. Помню, как мазала коленки зелёнкой, стоило счесать их падением на асфальт. Сказки тоже были, ее прерогатива, не мамы». «Все направляют на меня любопытные взгляды». И только недовольные матери напоминает о том, что я должна быть счастливой для всех них. Устала очень. Вздыхаю, погладив тыльную сторону бабушкиной ладони. Перелет утомил. Спать, наверное, пойду. Ох, внучка, ты береги себя. Переутомляться вредно. Отдыхай, конечно. Хочешь завтра вместе пахлаву испечём? Да, хорошая идея. Пожав плечами, снова улыбаюсь ей. Нужно привыкать улыбаться через силу. «Только с утра», — вставляет мама, — «к вечеру за тобой приедет Нарек». Перевожу на нее взгляд и киваю. «Хорошо». Сердце не сделало ни одного лишнего удара от услышанного, покорно принимая свое абсолютное поражение.